Глава пятьдесят девятая. Анзинсон. Сквозь сон Блэкторну с л ы ш а л свое имя. Оно донеслось до него издалека, отзываясь вечности. х Ай, ответил он. Затем он услышал, как его имя повторили еще несколько раз. Кто-то прикоснулся к нему рукой. Он открыл глаза. В предрассветной мгле все вокруг постепенно обретало четкие очертания. Сознание вернулось к нему, удалось сесть. Перед кроватью на коленях сидел лекарь, рядом стояли к и р и ц у б а и госпожа Сиба, глядя на него сверху вниз. Серые вокруг заполонили всю комнату, масляные лампы бросали теплый свет. Эскулап заговорил с ним. Ушах все еще стоял звон, голос доносился очень слабо, но ошибки теперь быть не могло, он снова слышал. Непроизвольно Блэкторн п о д н е с руки к ушам и прижал их. В голове сразу же взорвалась боль, посыпались искры и цветные огоньки, началась бешеная пульсация. Простите, пробормотал он, дожидаясь, когда стихнет боль, отчаянно приказывая, чтобы она утихла. Извините. Уши болят, но я теперь слышу, вы понимаете ли, Кирсан? Я теперь слышу немного. Простите, что вы говорите. Он следил за губами с к у л а п о стараясь разобрать слова. Госпожа Сиба и к и р и ц у б а сама хотят узнать, как вы себя чувствуете. Ах, Блэкторн посмотрел на них. Теперь он заметил, что они одеты по всем правилам этикета. к и р и ц у б а вся в белом, только зеленый шарф на голове. Кимоно осибы темно-зеленое, без рисунка и украшений. На ней еще большой платок из тонкой белой ткани. Лучше, благодарю вас. На душе у него при виде одежды белого цвета стало т р е в о ж н о По освещению снаружи он понял, что время подходит к рассвету, а не к сумеркам. Лекарь сан, скажите, пожалуйста, я что спал целый день и целую ночь? Да, Надин сан, день и ночь. Ложитесь, прошу вас. э с к у л а п взял блектор на закись своими длинными пальцами, жал их, щупая пульс. Кончиками пальцев он просчитал девять у д а р о в три на поверхности, три в середине, три в глубине, как учила с ь незапамятных времен китайская медицина. Все в комнате ждали его решения. Лекарь удовлетворенно кивнул. Кажется, все хорошо, Андзинсон. Тяжелых повреждений нет, вы меня понимаете? с и л ь н ы е г о л о в н ы е боли, да, он подробно объяснил все госпоже о с и е и к и р и ц у б а а н з и н с а н обратилась к нему госпожа о с и б а Сегодня похороны Марика сама. Вы поняли? Похороны? Да, госпожа. Хорошо. Сразу после того, как рассветет, вы имеете право пойти, если хотите. Вы понимаете? Да. Думаю, что да. Если можно, я бы пошел. Очень хорошо. а с и б а поговорила с лекарем, попросила его еще лучше следить за состоянием больного. Потом вежливо поклонившись к и р и ц у б у улыбнулась Блэкторну и ушла. к и р и ц у б а подождала, пока она уйдет. Как вы, а н д и н с а н Как себя чувствуете? Голова болит, госпожа. Прошу меня извинить. Простите меня, я только хотела поблагодарить вас. Вы меня понимаете? Это долг. Я только выполнял свой долг. Не повезло. Марика сам погибла. Кири почтительно поклонилась ему. Нет повезло? Ах нет, не повезло. Благодарю вас, Андзинсан, за нее, за себя, за всех. Мы еще с вами поговорим. Благодарю вас. Она вышла. Блэкторн собрался с силами и встал на ноги. Боль в голове была так чудовищна, что вызывала желание закричать. Он сжал губы в тонкую линию, в груди л о м и л о желудок б у р л и л но через некоторое время желудок успокоился, тошнота утихла, правда, во рту остался противный привкус. Он направился вперед к окну, взялся за подоконник, стараясь перебороть тошноту, подождал, прошелся туда-сюда. г о л о в н а я боль и тошнота не проходили. Все нормально, спасибо. Он с облегчением снова сел. Вот, выпейте вот это, вам станет лучше. Установите хара. У лекаря была добрая улыбка. Блэкторн выпил и задержал дыхание. Запах был как у птичьего помета и з о п л е с с н е в е л ы х водорослей, смешанных с гниющими листьями в жаркий летний день. Вкус еще хуже. Пейте, сразу станет лучше. А пока прошу меня извинить. Блэкторн снова жался, но заставил себя сделать глоток. Скоро станет лучше, извините. Пришли женщины-служанки, причесали его, уложили волосы, парикмахер побрил, на руки и лицо положили горячие полотенца. После всего этого он почувствовал себя намного лучше. Другие слуги помогли ему одеться в обычное кимоно и крылатую накидку. Принесли новый короткий меч в ножнах. Подарок, господин. Подарок от Кирицуба сама объяснила с л у ж а н к а Блэкторн принял меч и засунул за пояс вместе с длинным мечом, тем самым который подарил ему Таранага. Рукоятка была расщеплена и чуть не сломана. Он ведь бил ее за сов. Он вспомнил, как Марика стояла спиной к двери, потом ничего не мог вспомнить до того момента, как стоял на дне й на коленях и смотрел, как она умирала. И снова провал. Вот до этого момента. Простите, мы в главной башне, спросил о начальника н серых. Да Андзюн Сан, командир с почтением поклонился, невысокий, круглый, как обезьяна, но, пожалуй, более опасный. Почему я здесь? Серый улыбнулся и вежливо перевел дыхание. Так приказал господин командующий. Но почему здесь? Самурай повторил, словно попугай. Так приказал господин командующий. Извините, вы меня понимаете? Да, благодарю вас. Устал, ответил Блэкторн. Когда его наконец привели в порядок, он почувствовал себя ужасно. Зеленый чай немного помог ему, потом слабость снова навалилась, его все-таки вырвало в блюдо, которое подставила служанка. Грудь и голова при каждом спазме пронзались горячими красными иголками. Извините, вот, пожалуйста, выпейте, терпеливо предложил лекарь. Он выпил еще этого варево, но оно не помогло. К этому времени рассвет уже разлился по всему небу. Слуги сделали ему знак и помогли выйти из большой комнаты. Охрана шла впереди, остальные сзади. Так они спустились по лестнице и вышли во двор, где их ждали н о с и л к и с новой охраной. Он с удовольствием вошел в Полонкин. По приказу командира серых н а с и л ь щ и к и подняли п о л а н к и н и, с о п р о в о ж д а е м о й охраной, Они присоединились к процессии з п о л о н к и н о в в пеших самураев и дам, т я н у щ и е й с я по лабиринту улиц замка к выходу. Все были одеты в самые лучшие. Некоторые женщины в кимоно темных тонов с белыми шарфами на голове, другие во всем белом, только шарфы цветные. Блэктор надавал себе отчет в том, что за ним наблюдают. Он сделал вид, что не замечает этого, пытался выпрямить спину и придать лицу равнодушное выражение, молясь, чтобы его не настигла снова та же слабость, и он не опозорился. Но б о л и все усиливались. Кортеж петлял в каменных лабиринтах крепости, вдоль тысяч самураев, вытянувшихся молчаливыми рядами. Никого не к л и к а л и не требовали документов. Похоронная процессия проходила один пост за другим, не останавливаясь о п у с к н н ы х р е ш е т о к р в о в с водой. Когда миновали вороты и оказались за основными укреплениями, Блэкторн вдруг заметил, что серые стали более бдительными, внимательно изучали всех, оказавшихся поблизости, старались держаться к нему вплотную. Он немного успокоился, вспомнил, что бросается в глаза. Наконец процессия пересекла открытый участок, прошла по мосту и поднялась к назначенному месту на площадке недалеко от берега реки. Площадка имела размеры триста на пятьсот шагов. В центре яма в виде квадрата со стороной пятнадцать шагов и глубиной пять, заполненная дровами. Над ямой устроена высокая крыша из ц и н о в о к покрытых белым шелком, кругом стены из белых холстов, висящих на бамбуковых шестах. Стены указывали точно на восток, север, запад и юг. В середине каждой стены маленькие деревянные ворота. И Блэкторн вдруг вспомнил недавние ворота для того, чтобы душа могла проходить в них при полете на небо, объяснила ему Марика х а к о н ы Давай лучше поплаваем или поговорим о чем-нибудь более веселом. А вот и дай мне закончить. Это как раз очень весело. Наши похороны очень важны для нас, так что вам следует все знать о них, Андзинсан. Да, Марика. Но почему ворот четыре? Почему не одни? У души должен быть выбор. Это мудро. О, мы очень мудры. Я говорила тебе сегодня, что люблю тебя. Вдруг спросила она. Мы очень мудрая нация и позволяем душе иметь выбор. Большинство душ выбирают южные ворота Андзинсан. Это важные ворота. Там ставят столы с сухими фигами, свежими гранатами и другими фруктами, редисом и другими овощами и связками рисовой рассады, если это происходит в соответствующий сезон. И всегда миску свеже приготовленного риса Андзинсан это самое важное. Видите ли, душа может быть захочет поесть. перед тем, как отправиться в путь. Что касается меня, положите жареного фазана или извините, ничего мясного, даже ничего рыбного. Мы серьезно относимся к таким вещам, Андзинсан. На столе также должны быть маленькая жаровня с т р е ю щ и м и углями из ценных пород деревьев и благовонные снадобья, дающие такой приятный запах. Я хочу, чтобы мои похороны были на рассвете. искренне призналась она, я больше всего люблю рассвет. Ну и если бы это было можно, то осенью. Он был тронут этими подробностями, бедняжка. Блэкторн почувствовал, как глаза его наполняются слезами. Ты давно знала, что осени уже никогда не будет. Его Поланкино остановился на почетном месте в переднем ряду, близко от центра. Так близко, что видны были брызги воды на цветах. Все было так, как она говорила. Вокруг сотни п о л о н к и н о в Площадь заполнена тысячей самураев с женщинами, пришедшими пешком. Все стоят молча, без единого движения. Он узнал Исиду и рядом с ним а с и б у На него никто не обращал внимания. Все сидели в своих роскошных п а л а н к и н а х и смотрели на белые холщовые стены, колышущиеся от легкого ветерка. к и а м а сидел рядом с о с и б о й за таки около них вместе сыто. Закрытые поланки на носе там же. Все окружены несколькими рядами охраны. На самраях Киамы кресты, в о н о с и т о же. б л е к т е р наглянулся, где же Ябу? Он не нашел его. не было и коричневых, вообще ни одного дружеского лица. Вдруг он заметил к и я м а с каменным выражением лица внимательно на него смотрит. Блэктор не н вольно порадовался, что с ним охрана. Тем не менее он сделал легкий поклон. Каменный взгляд к и я м а не изменился, на поклон он не ответил и тут же отвернулся. Блэктору н стало легче дышать. В о з д у х разорвали звуки барабанов, колокольчиков и удары металла о металл. Невлад очень резкое. Все глаза обратились к самому большому, к р ы т о м у поланкину, который держали восемь синтоистских священников. В нем с е д а л высокий священник, похожий на изваяние Будды. Впереди и позади от его носилок еще несколько священников били в металлические барабаны. Вот к носилкам подходит целая процессия – сотни-две буддийских монахов в оранжевых одеждах и столько же, нет, даже больше, одетых в белые синтоистских ж р е ц о в Вот и закрытые носилки с телом Марика, богато убранные. б е л о с н е ж н о е тело тоже о б л а ч е н о в о все белое, устроено в сидячем положении со слегка склоненной головой, на лице безукоризненный грим, волосы тщательно уложены. н о с и л ь щ и к и д е с я т е р о к о р и ч н е в ы х Перед н о с и л к а м и два священника раскидывают мелкие лепестки бумажных роз. которые тут же подхватываются и разносятся ветром с и м в о л эфемерности жизни. Позади два монаха несут д в е п и к и древками вперед, указание на то, что покойная самурай и ее верность долгу так же сильна, как крепость стальных лезвий. За ними четыре монаха с незажженными факелами с Рудзи ее с ы н и д е т следом, лицо его также бело, как и и м о н о его покойной матери. Далее к и р и ц у б а и госпожа Садзука тоже все в белом, распущенные волосы повязаны кисейными платками. Волосы младшей спускаются до груди, у к и р и ц у б ы еще ниже. За ними небольшой промежуток, а дальше идут самураи и таранаги те, что остались среди коричневых раненые. Многие хромают. Блэкторн видел только ее. Казалось, она просто молится. Смерть не оставила на ней никаких отметин. Он держался прямо, зная, что вся эта церемония с Исидой Осибой в качестве главных свидетелей устроена в честь нее, но это не облегчало его боли. Более часа высокий монах распевал какие-то мантры, барабаны били не переставая. Потом внезапно наступила тишина. Сарудзи вышел вперед, взял незажженный факел и подошел к каждому из ворот восточным, северным, западным и южным, чтобы убедиться, что они свободны. Блэкторн видел, что мальчик весь дрожит. Вот он возвращается к н о с и л к а м глаза потупленные, поднимает белую веревку, привязанную к н о с и л к а м и ведет н а с и л ь щ и к о в через южные ворота. н о с и л к и аккуратно ставят на дрова. Еще одно восклицание монахов и с о р у д и и пропитанным маслом факелом, дотрагивается до углей в жаровне. Факел вспыхивает. Мальчик колеблется, потом возвращается один через южные ворота и бросает факел в подготовленный погребальный костер. Пропитанные маслом дрова сразу же загораются и скоро превращаются в р е в у щ и й костер. Пламя достигает десяти футов в высоту, в жар оттесняет сарудзи назад. Он идет за благовониями и подбрасывает их в огонь, сухое как труд дерево взрывается. Огонь охватывает плотняные стены. Теперь вся площадь ямы, воющая неугасимая огненная масса, корчится и трещит. Обрушиваются подпорки крыши. По рядам зрителей проносится вздох. Вперед выходят жрецы и подбрасывают еще дров в погребальный костер. Пламя поднимается еще выше. Дым накатывает волна. Теперь остаются только ворота. Блэкторн видит, что их о п а л я ю т жаром. Вот их окутывает пламя. В этот момент Исида, главный свидетель, вылез из с п а л а н к и н а и прошел вперед, подложив, согласно ритуалу, еще дров и благовоний в костер. Он церемонно поклонился, снова сел в свой п а л а н к и н Насильщики по его приказу подняли н о с и л к и и понесли в замок. За ним последовала Сиба, и стали расходиться все остальные. с а р у д з и в последний раз поклонился я з ы к а м пламени, повернулся, подошел к Блэкторну, встал перед ним и поклонился. Благодарю вас, Андзинсан, произнес он и ушел вместе с Кири и госпожой Садзука. Все кончено, Андюнсан. Командир серых ухмылялся. Ками теперь в безопасности. Мы идем в замок. Подождите, прошу вас. Извините, н а м приказано. Серый встревожился. Остальные охранники подошли поближе. Прошу вас подождите. Не обращая внимания на их беспокойство, Блэкторн вышел из п о л о н к и н а чуть не ослепнув от боли. Самураи разошлись вокруг, охраняя его. Он подошел к столу, взял несколько кусочков камфорного дерева и бросил в огонь. Сквозь завесу пламени ничего не было видно. Во имя отца, сына и Святого Духа, пробормотал он, незаметно перекрестил ее, повернулся и пошел прочь от костра. Когда Блэкторн проснулся, ему было намного лучше. Но он чувствовал себя о пустошённым. В висках всё ещё пульсировала тупая боль. Полил лоб. Как вы себя чувствуете, а н д з и н с а н Лекарь сверкнул белозубой улыбкой. Голос его был едва слышен. Вы долго спали? Блэкторн приподнялся на локти и посмотрел сонными глазами на тень от солнца. Наверное, уже пять часов по п о л у д н и подумал он. Я спал больше шести часов. Простите, я проспал целый день. Эскула п у л ы б н у л с я Вчера весь день, ночь и большую часть дня сегодня. Вы меня понимаете? Понимаю, конечно. Блэктор наткнулся назад, заметив, как блестит от пота его кожа. Хорошо, подумал он. Это с а м о е л у ч ш е е Когда спишь, не думаешь, что у тебя там ц е л что нет, ни о чем не думаешь. е г о п о с т е л ь из мягких стеганых одеял с трех сторон была огорожена передвижными ширмами, инкрустированными слоновой костью и красиво расписанными картинами природы и морскими пейзажами. В окно напротив проникает солнечный свет, жужжат насекомые. Комната большая, уютная, спокойная. С улицы доносятся обычные звуки мирной жизни замка. Он различал стук неподкованных конских копыт, звон уздечек, слабый бриз доносит запах дыма. Не знаю, хотел ли бы я, чтобы меня сожгли, подумал он. Но постой, разве лучше, если тебя положат в ящик, зароют, а потом к тебе заберут с червяки? И... Стоп. приказал он себе, чувствуя, как его тянет вниз по спирали, беспокоиться не о чем. Карма есть карма, когда ты мертв, ты мертв, и что дальше тебе неизвестно. А когда тонешь, вода заполняет тебя всего, тело распухает, крабы. Стоп, выпейте, пожалуйста. Лекарь опять предложил ему своего отвратительного в а р е в а Блэкторн протянул чашку со словами чаю, пожалуйста. Служанка, круглолицая женщина средних лет с морщинами вокруг глаз и застывшей равнодушной улыбкой налила зеленого чая. Он поблагодарил. После трех чашек в о р т у посвежела. Пожалуйста, Андзинсан, скажите, как у вас с ушами? Все так же. Слышу, как будто издалека. Все на расстоянии, понимаете? Как с большого расстояния. Понятно. Поедите, Андзинсан. Маленький поднос был уставлен мисками с рисом, супом и ж а р е н о й на углях рыбой. Он мучился спазмами в желудке, но вспомнил, что не ел по-настоящему целых два дня. Сел и заставил себя съесть немного риса и выпить рыбного супа. Желудок успокоился. Блэкторн поел еще и постепенно прикончил все, пользуясь палочками для еды как продолжением пальцев без всяких усилий. Спасибо. Оказывается, я был очень голоден. Лекарь выложил на стол около постели холщовую сумку с травами. Делайте чай из трав Андзинсан раз в день, пока все не пройдет. Понятно? Да, спасибо. Я считал за честь лечить вас. Старик сделал знак служанке, та унесла пустой поднос. Он поклонился и вышел за ней в ту же дверь. б л е к т о р остался один. Он удобно лежал на спине на футонах, сил, как будто прибавилось. Просто я был голоден, произнес он вслух. На нем была только на б е д р е н н а я п о в я з к а Его обычная одежда валялась куче, й там, где он ее оставил, это его удивило, хотя чистая коричневая кимоно. Вот оно, рядом с мечами. Блэктон решил дам себе спокойно полежать. Внезапно он почувствовал, что в комнате есть кто-то чужой. Он с трудом сел, потом встал на колени и поглядел на Ширмана, прежде чем успел что-либо сообразить, уже стоял на ногах. Голова раскалывалась от боли т а к о е р е з к о е д в и ж е н и е На него смотрел иезуит японец с танзурой на голове. Монах неподвижно стоял на коленях у главного входа, в руке распятие и четки. Кто вы? спросил он, превозмогая боль. Я, брат Мигель сеньор. Угольно-черные глаза были неподвижны. Блэктор натошёл от ш и р м ы и встал около мечей. Что вы хотите от меня? Меня послали узнать, как вы себя чувствуете. Спокойно отвечал Мигель на хорошем португальском, хотя и с сильным акцентом. Кто, господин к и я м а Блэкторн внезапно понял, что они остались одни. Где м о я о х р а н а С вами никого не было, сеньор. У меня была охрана, двадцать серых. Где мои серые? Когда я пришел здесь, никого не было, сеньор. и з в и н и т е меня. Вы там спокойно спали? Мигель с серьезным с видом показал за дверь. Может быть, вам следует спросить этих с а м у р а е в Блэкторн поднял меч. Пожалуйста, отойдите от двери. У меня нет оружия, а н д и н с а н Все равно не подходите ко мне. с в я т о ш и действуют мне на нервы. Мигель послушно встал и отошел с тем же невозмутимым спокойствием. За дверью у б а л ю с т р а д о лестничной площадки прохлаждались двое самураев. Добрый день, вежливо приветствовал их Блэкторн. Они были ему незнакомы. Никто из них не поклонился. Добрый день, а н д и е н с а н ответил один. Простите, а где моя охрана? Вся охрана была снята в час зайца сегодня утром. Вы поняли, что значит час зайца? Мы не ваша охрана, Андзинсан. Здесь наш обычный пост. Блэкторн почувствовал, как по спине у него заструился холодный пот. Почему приказ убран о х р а н а Оба самурая захохотали. Тот, что повыше, сказал: "Здесь в главной башне замка Андзинсан приказы отдает только господин командующий или госпожа Осиба". Как вы сейчас себя чувствуете? Лучше, благодарю вас. Высокий самурай что-то прокричал в глубь п о м е щ е н и й Через несколько минут из комнаты появился командир с четырьмя самураями. Он был молот и строк. Увидев Блэкторна, он оживился, глаза у него вспыхнули. О, а н з и н с а н как вы себя чувствуете? Лучше, благодарю вас. п р о ш у меня простить, но где моя охрана? Мне приказано сказать вам, когда проснетесь, что вы должны вернуться на корабль. Вот ваш пропуск, командир вынул из рукава листок бумаги и передал его Блэкторну, потом презрительно показал на Мигеля. Этот вас проводит. Блэкторн пытался заставить свою голову работать. м о с к о г о вопил об опасности. Да, благодарю вас. Но сначала, пожалуйста, дайте мне возможность повидать господина Исида. Это очень важно. Простите, но вам приказано вернуться на корабль, как только вы проснётесь. Вы меня поняли? Да, прошу меня извинить, но мне очень важно повидать господина Исида. Пожалуйста, скажите вашему начальству. Сейчас я должен перед уходом повидать господина Исида. Прошу прощения, но это очень важно. Самурай почесал л о спинки на подбородке. Я спрошу, пока можете одеться. К большому облегчению Блэктона он ушел. Остались четверо самураев. Блэкторн вернулся к себе и быстро оделся. Самураи наблюдали за ним. п о с л у ш н и к ждал в коридоре. Будь терпелив, сказал себе капитан. Не думай не беспокойся. Это ошибка. Ничего не изменилось. У тебя еще есть все твои прежние привилегии. Он засунул за пояс мечи и допил чай. Потом посмотрел на пропуск, печать, подписи. Все на месте. Нет, это ошибка. Чистое кимоно уже удобно облегало его. Послушайте, Андзинсан сказал один из самураев. Я слышал, вы убили пятерых ниндзя. Это очень хорошо. Прошу прощения, но только двоих. От силы троих. Блэкторн покачал головой из стороны в сторону, пытаясь облегчить боль и избавиться от гула в висках. Я слышал, там было пятьдесят семь мертвых ниндзя и сто шестнадцать коричневых, это правда? Не знаю, прошу прощения. В комнату вернулся командир. Вам приказано идти на корабль, Андзинсан. Вас проводит этот христианин. Да, спасибо. Но сначала я извините, должен повидать госпожу а с и б а Это очень-очень важно, пожалуйста, попросите вашего начальника. Серый повернулся к Мигелю и заговорил гортанно и очень быстро. Мигель поклонился, все также невозмутимый, и перевел: "Блэкторн, у извините, сеньор. Он говорит, его начальник спросит своего начальника, но вы тем временем должны немедленно идти со мной на галеру". "Има", добавил Серый для большей важности. Блэкторн понял, что он уже покойник, и затем услышал собственные слова: "Благодарю вас". Скажите, пожалуйста, где моя охрана? У вас больше нет никакой охраны. Пожалуйста, пошлите гонца на мой корабль. Пожалуйста, приведите оттуда моих васалов. с Вам приказано немедленно отправиться на корабль, поняли? Это прозвучало весьма невежливо и бесповоротно. Идите на корабль, добавил Серый, с е р ы й с к р и в о й улыбкой, дожидаясь, пока Блэкторн поклонится первым. Блэкторн заметил это и все превратилось в какой-то кошмар. Все замедлилось, и затуманилось и отчаянно затошнило. Надо бы утереть пот и поклониться, но серый вряд ли ответит ему поклоном или сделает это невежливо, никак равный равному. Тогда он будет опозорен перед всеми. Ему стало ясно, что он выдан своему врагу христианину, что Киям а и Сида и священники были частью этого предательства и какова бы ни была причина, цена он бессилен. Он может только утереть п о т поклониться и уйти. От него ждали именно этого. Вдруг он почувствовал рядом с собой Марика, вспомнил ее м у к и всю ее мудрость и все, что она сделала и должна была сделать, и все, чему она его научила. Он с силой сжал сломанную рукоятку меча и вызывающе отставил ногу. Что ж, судьба его решена. Арма определена. Если он должен умереть, он предпочел бы достойно умереть сейчас, а не потом. Я Джон б л э к т а р Нандин Сан Гордо произнес он. Это решительное заявление придало ему незнакомую уверенность и неожиданную жесткость. Командир корабля, господин а т а р а н а г и всего корабля, самураи Хатамота. А вы кто? Командир вспыхнул: "Сайга, м а с а к а ц у и з к а г и вассал, господин а и с и д а Я Хатамота, а вы? т Он б л е к е о настал еще более груб. Он не воспринял и не осознал имени своего противника, только видел его с поразительной нереальной четкостью к а ж д у ю п о р у на лице, к а ж д ы й т о р ч а щ и й волосок, к а ж д о е пятнышко на радужке неприязненных к а р е глаз, каждую жилку на запястье руки, с ж и м а ю щ и й рукоятку меча. Нет, не Хатамота. Вы самурай или ронин? Последнее слово выскочило само собой и хлестнуло японца будто плеть. Блэкторн почувствовал, что за ним кто-то стоит, но это его не испугало. Он только следил за серым, ожидая внезапного смертоносного выпада, который потребует всей его хараги, е всей его внутренней энергии, чтобы вернуть удар с той же ослепляющей силой. о б о ю д н а я почетная смерть покончит и с ним и с его врагом. К своему удивлению он увидел, что выражение глаз с е р о в о изменилось. Он вдруг как-то съежился и поклонился низко и почтительно, так и оставшись в наклоненном положении. Пожалуйста, пожалуйста, простите мои плохие манеры. Я был ронином, но господин командующий дал мне второй шанс. Пожалуйста, извините меня за мои плохие манеры, Андзинсан. Голос его прерывался. Ему было стыдно. Невероятно. Блэкторн все еще был готов к схватке, ожидал смерти, а не победы. Он взглянул на других самураев. Они все как один поклонились и стояли, как их старший, признавая победу за Блэкторном. Спустя мгновение Блэкторн с усилием поклонился, но не как равный. Они продолжали кланяться, пока он не развернулся и не пошел по коридору. Мигель шел за ним. Они спустились по главной лестнице, прошли через крыльцово двор. Теперь он не чувствовал боли, только сильный жар. Серые смотрели ему вслед. Группа самураев провожала его и Мигеля до первого поста, держась за пределами д о с я г а е м о с т и меча. Один из самураев торопливо побежал вперед. У следующего поста старший поклонился вежливо, как равный, и он поклонился в ответ. р о п у с к был проверен очень дотошно, но корректно. Еще один эскорт провел их до нового поста, где все повторилось. Там был самый первый р о в с водой, потом еще один. Их никто не останавливал. Вряд ли кто из самураев вообще обратил на них внимание. Постепенно б л э к т о р н почувствовал, что голова почти не болит, пот высох. Он расслабил пальцы на рукоятке меча, остановился у фонтана, бьющего из стены, напился и сполоснул голову. Сопровождающие его самураи остановились и вежливо подождали, а Блэкторн все это время соображал, почему он потерял благорасположение и защиту Исида и госпожи о с и б ы Ничего же не изменилось, в о т ч а я н и и думал он. Потом поднял глаза и увидел, что Мигель внимательно смотрит на него. Чего вы хотите? Ничего, сеньор, вежливо ответил Мигель. Потом широко улыбнулся. Улыбка у него была очень теплая. Ах, сеньор, вы доставили мне большое удовольствие, заставив этого ублюдка с плохими манерами напиться собственной мочи. Это было очень приятно видеть. Ты, добавил он по-латыни, я благодарю тебя. Я ничего не сделал для вас, вежливо возразил Блэктор на португальском, не желая разговаривать на латыни. Все равно, дай вам Бог счастье, сеньор. Знаете, что пути господни неисповедимы. Вы оказали услугу всем людям. Этот ронин был опозорен, но он заслужил это. Нельзя нарушать бусидо. Вы тоже самурай. Да, сеньор, мне оказали эту честь. Мой отец, двоюродный брат господина к и я м ы мой род из провинции х и д з е н на Кюсю. Как вы догадались, что он был ронином? Блэктерн пробовал вспомнить. Я не уверен. Может быть, потому, что он сказал, он из Каги, а это далеко. Марика, госпожа Тоды, говорила, что Кага далеко на севере. Не знаю. Я даже не помню, что говорил. К ним вернулся сопровождающий их командир. Прошу прощения, Андезинсан, этот человек не надоел вам? Нет, нет, благодарю вас. Блэкторн тронулся с места. Пропуск проверили еще раз, очень любезно, и они прошли дальше. Солнце к этому времени уже снижалось, до захода все еще оставалось несколько часов. В потоках нагретого воздуха закручивались аккуратные полевые спирали. Они прошли несколько конюшен. Все лошади были выведены наружу, п и к и шпоры, седла уже приготовлены для немедленного отъезда. Самураи ухаживали за лошадьми, чистили снаряжение. Блэкторна удивило, что их так много. Сколько же здесь лошадей? поинтересовался он. Тысяча, а н д ж е н с а н Десять, двадцать, тридцать тысяч здесь и по всему замку. Когда они пересекли предпоследний ров с водой, Блэкторн поманил к себе Мигеля. Вы поведете меня на галеру? Да, именно это мне и приказано сделать, сеньор. е больше н и к у д а Нет, сеньор. А кто приказал? Господин Кияма и отец инспектор, сеньор. А этот? Я предпочитаю, чтобы меня звали а н д з и н с а н а не сеньор отец. Прошу меня извинить, а н д з и н с а н но я не отец. Меня не посвящали в священники. А когда посвятят? В свое время, уверенно ответил Мигель. А где я б у с а н Прошу прощения, но я не знаю. Вы должны просто отвезти меня на мой корабль и больше никуда. Да, Андзинсон. И тогда я буду свободен, свободен идти туда, куда захочу. Меня просили узнать, как вы себя чувствуете, потом проводить вас на корабль и больше ничего. Я только посланец, провожатый. Богом к л я н е т е с ь я только провожатый, Андзинсон. Где вы так хорошо научились говорить по португальски и по л а т ы н и Я был одним из четверых, четверых крещенных японцев, посланных в Рим отцом инспектором. Мне было тринадцать. у р а г у н о т а д а м а с а двенадцать. А теперь я вспомнил. у р а г а с а н говорил мне, чтобы были среди них. Вы были другом у р а г а с а н Вы знаете, что он погиб? Да. Я очень огорчился, когда узнал об этом. Это сделали христиане. Это сделали убийцы а н д и н с а н Убийцы. Не беспокойтесь, их будут судить. Через мгновение Блэкторн спросил, как вам понравился Рим. Я ненавидел его. Мы все ненавидели все в нем: эту еду, грязь, безобразный вид. Они там все это. Невероятно. У нас заняло восемь лет, чтобы добраться туда и вернуться обратно. И как я был благодарен Мадонне, когда наконец вернулся домой. А церковь с в я т ы е отцы о т в р а т и т е л ь н ы Многие из них о т в р а т и т е л ь н ы Меня просто потрясли их нравы, любовницы, жадность, пышность, лицемерие, невоспитанность. У них две морали: одна для паствы, другая для пастырей. Все это было нам ненавистно, и все-таки я нашел Бога в некоторых из них. Андисан, н так странно. Я нашел правду в соборах, и крыльях Аркат, среди священников. Мигель безхитростно посмотрел на него. Он был переполнен нежностью. Правда редко, Андезинсан, очень редко я находил такие проблески. Но я нашел истину и Бога и знаю, что христианство это путь к вечной жизни. Прошу меня простить, католическое христианство. Вы видели аутодафе, инквизицию, суды, казни в е д ь м Я видел много ужасных вещей. Очень мало мудрых людей, большинство грешники. Самые дьявольские дела совершаются именем Бога, но не Богом. Этот мир юдоль слез, и только подготовка к миру вечному. Он молился про себя некоторое время, потом набравшись силы в молитве, поднял глаза. Даже среди еретиков могут быть хорошие люди. Возможно, Блэкторну начинал нравиться этот человек. Последний ров с водой, последние ворота, главные южные ворота, последний пункт проверки документов, и вот ему отдали бумаги. Мигель прошел под последней подъемной решеткой. За ним Блэкторн. Около замка их ждала сотня самураев, люди к и я м ы Он увидел распятие. Настроены они были явно враждебно. Он остановился. Мигель продолжал идти. Старший сделал знак Блэкторну выйти из ворот. Он повиновался. Самураи сомкнулись вокруг него, зажав его в кольце. Насильщики и торговцы на дороге расступались в стороны и кланялись, не поднимая головы, пока они не проходили. Некоторые с торжественным видом поднимали свои нательные кресты и Мигель благословлял их. Они спустились пологим склоном, обогнув сзади погребальное кострище, яма уже не дымилась. Затем пересекли мост, вошли в город и направились в сторону моря. Среди пешеходов, идущих из города, попадались серые и п р о с т самураи. Они неблагожелательно посматривали на Мигеля и наверняка задирали бы его, если бы с ним не было столько самураев Киамы. Блэкторн шел за Мигелем. Он не боялся, хотя и не прочь был бы сбежать от них всех, но обижать ему здесь некуда, спрятаться негде, во всяком случае на земле. Его единственное спасение — попасть на борт Таразма, пробиться в море с полной командой, провизией и вооружением. И вот они оказались на улицах города, выходящих к морю. Мигель завернул за угол и вышел на открытый рыбный рынок. хорошенькие служаночки, толстые бабы, старые дамы, юноши взрослые мужчины, и дети, покупатели и продавцы, все они сначала г л а з е л и на него, потом начинали поспешно кланяться. Блэкторн шел за самураями мимо палаток, корзин, бамбуковых лотков, всевозможные морские твари: тигровые и обыкновенные креветки, амары, лангусты, аккуратно разложенные, иногда плавающие в специальной п о с у д у д е ж и в н о с т ь еще сохраняла свежесть моря. л о н д о не подумал, он никогда не бывает так чисто. Воняет не только от торговцев, но и от их товара. Потом с одной стороны он увидел ряд палаток с едой, в каждой маленькая жаровня. Он сразу уловил запах печеного лангуста. Боже мой! Не раздумывая, он свернул в эту сторону. с а м у р а и сразу же п р е г р а д и л и ему путь. Гаменна, сайкензиру, заявил один из них. и Я, резко ответил Блэкторн. Ватаси тобитайдэс, ватаси анзинсан. Я проголодался, я анзинсан. Блэкторн начал протискиваться среди них. Старший поспешил его остановить. Мигель быстренько вернулся к ним и стал успокаивающе объяснять, что-то попросил разрешения и оно было неохотно дано. Пожалуйста, а н з и н с а н командир говорит, ч т о в ы можете поесть, если вам хочется. Что бы вы хотели? Вот это, пожалуйста. Лектор указал на гигантских креветок, обезглавленных и разделанных. Мясо было белорозовое, очищенное от п о к р о в а с большим искусством. Вот этих он не мог оторвать от них глаз. Пожалуйста, скажите командиру, что я не ел почти два дня и проголодался, п р о с т и т е Продавец, старый человек с тремя зубами и обветренной кожей в одной набедренной повязке, надулся от гордости, что выбрали его палатку, выложил на поднос пять лучших креветок с аккуратными палочками для еды, а остальные поставил подогреваться. Да зондисан, н домом. б л е к т о р н почувствовал, как у него заныл желудок, его мучило. новыми деревянными палочками для еды он взял одну креветку, опустил в соус и с удовольствием съел. Ощущение изумительное. Брат Мигель, предложил он протягивая тарелку. Мигель взял одну, но только ради приличия. Командир отказался, хотя и поблагодарил. Блэкторн расправился со своей тарелкой и взял еще две. Он мог бы съесть еще пару, но решил воздержаться. из приличия и потому что не хотел перенапрягать желудок. Он возвратил тарелку с обязательной вежливой о т р ы ж к о й б и м е д е с превосходно. Старый продавец просиял и поклонился. Все продавцы тоже поклонились. И тут б л э к т е р н к своему ужасу понял, что у него нет денег. Он покраснел. В чем дело? поинтересовался Мигель. Я «Э, у меня нет с собой денег или чего-нибудь, что можно отдать этому человеку. Вы не могли бы одолжить мне немного, пожалуйста? У меня нет денег, а н з и н с о н Мы не носим денег. Наступило неловкое молчание. Продавец ухмылялся, терпеливо ожидая денег. Мигель смущенно обратился к командиру, но просьбу изложил спокойно. Самурай был взбешен поведением Блэкторна и что-то резко сказал одному из своих людей. Тот вышел вперед и красивым жестом протянул деньги. Мигель многословно поблагодарил и красный, вспотевший, повел их дальше. Блэкторн подошел к Мигелю. Извините, что так получилось, но это со мной этого никогда не было. Я первый раз покупал здесь для себя. У меня никогда не было денег, как ни странно это звучит, и я никогда не думал. Я никогда не пользовался здесь деньгами. Пожалуйста, забудьте об этом, а н д е з и н с а н Ничего страшного. Прошу вас, скажите старшему, что я расплачусь с ним, когда попаду на корабль. Мигель выполнил его просьбу. Некоторое время они шли молча. Блэкторн пытался на ходу определить направление. В конце улицы виднелся морской берег, спокойное и тихое под лучами солнца море. Тут он понял, куда они идут, и показал налево на широкую улицу, которая шла с востока на запад. Давайте пойдем этой дорогой. Здесь быстрее, а н д н с о н Да, но этим путем мы будем проходить через миссию и зуитов и мимо португальского корабля Лорчи. Я предпочел бы сделать круг и обойти длинным путем. Мне сказали идти здесь. Давайте пойдем другой дорогой. Блэкторн остановился. Командир спросил, в чем дело. Мигель объяснил. Самурай махнул рукой в ту сторону, куда предлагал пойти Мигель. Блэкторн взвесил все последствия своего отказа. Его заставят или свяжут и понесут, или п о в о л о к у т Нет, уж лучше уступить. Он пожал плечами и зашагал. Они вышли на широкую дорогу, что велась вдоль берега. На расстоянии в половину ри отсюда и з у и т с к а я пристань со складами. В ста шагах дальше можно разглядеть португальский корабль. За ним еще в ста шагах стоит его галера. До нее еще слишком далеко, и разобрать, есть ли кто на палубе, невозможно. л а к т р н поднял камушек и бросил в море. Давайте немного пройдемся по берегу. Конечно, а н д ж и н с а н Мигель сошел с дороги на песок. Блэкторн зашел в море на мелкое место, наслаждаясь его прохладой и звуками слабого прибоя. Славно здесь на море в это время. о х а н д ж и н с а н дружелюбие Мигеля казалось прорвалось внезапно. Много раз п р о с т и меня, Мадонна, мне хотелось быть не священником, а просто сыном своего отца, одним из сыновей. Почему? Увести бы вас тайком, вас и ваше странное судно в Йокогаму, в х и д з е н нашу большую гавань в Сасеба. Вот там я попросил бы вас показать мне и нашим морским капитанам, как плавают по морю ваши суда, какими путями вы п л а в а е т е В свою очередь я предложил бы вам лучших учителей в государстве: знатоков бусидо, тяную, х а р а г е й ки, медитации с а с е н аранжировки цветов, всех тех особых уникальных знаний, которыми мы обладаем. Вот это по мне. Почему бы нам этим не заняться? Сегодня невозможно, но вы уже многому и з а столь короткое время научились. Марика сама была прекрасным учителем. Вы достойный самурай, и вы обладаете качеством, которое так редко здесь: непредсказуемостью. и м обладал тайко, оно присуще также Таранаги. Видите ли, обычно мы очень предсказуемые люди. Вы? Да. Тогда подскажите, как мне избежать ловушки, в которую я попал. п р о с т и т е а н д е и н с а н но вы заблуждаетесь, возразил Мигель. Я не верю в это. Как вы узнали, что мой корабль в е о к о г а м е Это все знают. Да. А вас знают почти все. И как вы защищали господина Таранагу и госпожу Марию, госпожу Тода, об этом хорошо известно. И все вас уважают. Я ничему этому не верю. Блэкторн подобрал еще один плоский камушек и бросил его так, что он полетел, подпрыгивая над водой. Они продолжали идти. Блэкторн мурлыкал матросскую песню. Этот Мигель ему симпатичен. Они обошли волнолом, ставший на их пути, и снова оказались на дороге. Склады иезуитов и миссия высоко выдавались над ними на фоне краснеющего неба. Он увидел братьев в оранжевых одеждах, охраняющих арочные каменные ворота, и почувствовал их враждебность, но это его не трогало. Вот голова снова начала болеть, это хуже. Как Блэктор на рассчитывал, Мигель сразу направился к воротам миссии. Капитан приготовился к тому, что им придется избить его до полусмерти, прежде чем он будет обезоружен и затащен внутрь. Вы только проводите меня на галеру? Да, а н д ж н с о н К его удивлению, Мигель сделал ему знак остановиться у ворот. Ничего не изменилось? Мне сказали извести т ь отца инспектора, когда мы будем проходить здесь. Простите меня, но вам придется немного подождать. Остановленный стражей, Блэкторн смотрел, как Мигель вошел в ворота. Он ждал, что миссия окажется концом его путешествия. Сначала инквизиция и суд, потом пытки, затем его передадут в руки адмирала. Блэкторн посмотрел на Лорчу в ста шагах от него. Ферьеры и Родригес на корме, вооруженные до зубов. Моряки тоже с оружием толпятся на нижней палубе. За кораблем дорога к пристани изгибается. Видно его галеру. У планшира стоят люди. Ему показалось, что он видит Ябу и Винка. На борту несколько женщин. Кто это? Вокруг галеры серые, много серых. На лорчика на ниры слоняются около двух небольших пушек, направленных в сторону берега. Они уже зарядили и нацелили эти пушки. Он узнал огромную тушу позаро б о ц м а н а спускающегося по сходням с г р у п п о й моряков. Посмотрел, куда они идут, и кровь застыла у него в жилах. На утоптанной площадке в дальнем конце пристани был установлен высокий столб. Вокруг основания столба навалена целая куча дров. А, капитан, но ну, как у вас дела? Это Деляков вышел из ворот. Он кажется особенно высоким рядом с Мигелем. На этот раз отец инспектор в России иезуита. Такой рост, роскошная серо-белая борода, придают ему вид библейского патриарха. Инквизитора до мозга костей внешне такого доброго, подумал Блэкторн. Он посмотрел в его карие глаза. Странно, что у кого-то есть такие глаза. Еще более странно, что в этих глазах кажется м е л ь к н у л о сочувствие, но не жалости, не сострадания. Тут не будет, это ясно. Да, она не ждет ничего такого. А, отец инспектор, Блэкторн приветствовал его. Креветки сразу колом встали у него в желудке. Может быть, пройдемся? Почему бы и нет? Ну, значит, допрос будет вестись на борту, подумал Блэкторн, отчаянно жалея, что с ним нет пистолетов. Вам следовало бы умереть первым, ваше пресвящество. о н Оставайтесь здесь, Мигель, велел д а л я к в а Он посмотрел в сторону португальского судна, лицо его окаменело. Блэкторн колебался. Мигель и самураи смотрели на него со странным выражением. Саюна Рандинсан произнес Мигель: "Идите с Богом". Блэкторн коротко кивнул и тронулся вперед между самураями, каждую секунду ожидая, что на него нападут, одним от мечи, но его беспрепятственно пропустили. Тогда он остановился и оглянулся, сбешен о б ь ю щ и м с я сердцем. В какой-то момент появилось искушение вытащить меч и атаковать первым, но тогда нет никакой возможности спастись. Они не станут сражаться с ним. У многих пики так, что им ничего не стоит схватить и обезоружить его, а потом связать. Я не пойду связанным, пообещал он себе. Единственный путь для него вперед а т а м его мечи беспомощны против пушек. Он мог бы напасть и на пушки, но ему только перебьют ноги и свяжут. Капитан Блэктон, пойдемте, окликнул д е л я к а Да сейчас. Подождите минутку, пожалуйста. Блэктон сделал знак Мигелю. Послушайте, брат, спускаясь к берегу, вы сказали, что я был достойный самурай. Да Андзинсан, я это сказал. Тогда я прошу вас об одолжении, как самурай. Он был спокоен, но настойчив. А каком одолжении, Андзинсан? Умереть, как самурай. Ваша смерть не в моей власти, она в руках Бога, Андзинсан. Да, но я прошу вас об одолжении. Блэкторн махнул рукой в сторону столба. Это нечестно. Это подло. В недоумении Мигель посмотрел в сторону Лорчи. Потом впервые увидел столб. Боже мой! Капитан Блэкторн, пойдемте, пожалуйста, п о з в а л е в о д о л я к о в а Блэкторн попросил еще более настойчиво: объясните командиру. У него здесь достаточно самураев, чтобы он мог настоять на своем. Объясните ему. Вы были в Европе, вы знаете, как это там происходит. Я ведь немного, п о прошу, правда? Пожалуйста, я же самурай. Один из них может быть мне помощником. Я? Я спрошу. Мигель вернулся к командиру и стал переговариваться с ним не громко, но настойчиво. Блэкторн сконцентрировал свое внимание на корабле. Ему пришлось немного пройти вперед. Дляк ждал его. Впереди Блэкторн увидел Ферьеру с гордым видом, спускающегося с пол уюта на главную палубу, за поясом пистолеты на боку рапира. Родригес следит за ним, держа правую руку на длинноствольном дуэльном пистолете. п о з о р о и десять других моряков уже стояли на пристани, опираясь на мушкеты с примкнутыми штыками. Тень от столба передвинулась и теперь тянулась в его сторону. О боже, мне бы пару пистолетов и десяток моряков с одной пушкой! Подумал он, глядя, как нетвратимо о сокращается расстояние. О боже, не дай мне пережить такой позор! Добрый вечер, ваше пресвящество, о н ф е р ь е р а не спускал глаз с Блэкторна. А, вот англичанин. Добрый вечер, адмирал. Дляквы сердито посмотрел на стол. Это ваша идея, да ваше преосвященство. Возвращайтесь на борт своего корабля. Это дело военных. Отправляйтесь на борт. Нет, Дезаро. Зарос со своей командой тут же выступил вперед и направился к Блэкторну. ф е р ь е р а выхватил пистолет. Но «Ну, англичанин, вот мы и встретились снова. Меня это как раз меньше всего радует. Блэкторн вытащил меч. Он неловко держал его двумя руками, сломанная рукоятка царапала руку. Сегодня ты будешь радоваться в а д у Хрипло п р о в о р ч а л ф е р ь е р а Если у вас есть хоть капля мужества, вы будете сражаться со мной один на Один, но вы не мужчина, вы трус, испанский трус и кастрат. Разоружите его, приказал ф е р ь е р а Тут же вперед вышли десять матросов, настаив штыки на уровне груди. Блэкторн попробовал отступить назад. но он был уже окружен багнеты нацелились ему в ноги Блэкторн замахнулся на нападающего мечом но в это время его атаковали сзади д е л я к в о вышел из себя опустите ружья именем Бога я приказываю вам опустить ружья моряки остановились в замешательстве все мушкеты были направлены на Блэкторна он беспомощно стоял на берегу бухты высоко подняв меч отойдите все отойдите приказал д е л я к в о назад Богом заклинаю, отойдите, люди вы или звери! ф е р ь е р заявил: Мне нужен этот человек. Я уже говорил вам, чтобы вы не смели его трогать. Ни вчера, ни сегодня вы слышите. Боже да й м не терпение. Прикажите вашим людям подняться на борт. Я приказываю вам повернуться и уйти. Вы приказываете мне? Да. Я приказываю вам. Я адмирал, губернатор Макао, главный командующий войск в Португалии в Азии. Этот человек угрожает государству, церкви, ч е р н о м у кораблю и Макао. Ей Богу я уничтожу вас и всю вашу команду, если вы тронете этого человека. Вы поняли? Дель а к в а повернулся к мушкетерам, которые в испуге отошли назад, все кроме Позаро. Он с вызывающим видом стоял на том же месте, небрежно держа в руке пистолет. И я в н о ж д а л что сделает ф е р ь е р а Отправляйтесь на корабле, уступите дорогу. Вы ведете себя неправильно. Взорвался ф е р ь е р а Он опасен. Я главнокомандующий в Азии. Я заявляю, это дело ц е р к в и а н е в о е н н о е Блэкторн застыл в оцепенении, неспособный думать и видеть. Голова разрывалась от боли. Все происходило так быстро. То он под стражей, то нет. То его выдают инквизиции, то спасают, то снова выдают. И главный инквизитор защищает его. Все потеряло смысл. Ферья кричал: Я еще раз вас предупреждаю. Бог мне судья, но вы делаете ошибку. Я сообщу об этом в Лиссабон. Хорошо? А пока прикажите вашим людям подняться на борт, или я лишу вас права командовать черным кораблем. Вы не имеете таких полномочий. Если вы не прикажете вашим людям подняться на борт и возьмете под стражу англичанина, я распоряжусь вас уничтожить и всех, кто у вас под началом, и всю команду, и прокляну вас и всех, кто вас служит именем Бога. Клянусь Мадонной. ф е р ь е р вдруг остановился. За себя он не боялся, но под угрозой его черный корабль, если сейчас он не п о в е з е т Чинуется священнику большая часть команды р а з б е ж и т с я Какое-то время он размышлял, не подстрелит ли отца инспектора, но это не поможет ему избежать анафемы. Ладно, он уступит. Всем возвращаться на борт, всем уходите. Люди его послушно разошлись. Гнев отца инспектора миновал их, и слава богу, Блэкторн видел все как в тумане. ц е л а л и еще его голова. Суматохи все забыли о Пезаро. Он поднял пистолет и прицелился. Мгновение и д о л я к в а заметив это, бросился вперед и закрыл Блэктор на своим телом. п е з а р о уже нажимал на курок, и в этот момент его пронзило несколько стрел. Пистолет выстрелил, не причинив никому вреда. п е з а р о рухнул на землю с криком боли ярости. Блэктор набернулся. Шестеролучниковки мы приготовили новые стрелы. Рядом с ними стоит Мигель. Командир что-то хрипло проговорил, Пезаро издал последний стон, конечности его дернулись, он отдал богу душу. Мигель весь дрожа заговорил первым, стремясь разрядить накаленную атмосферу. Командир говорит извините, но он боялся за жизнь отца инспектора. Мигель просил бога простить его за то, что он дал сигнал стрелять, Пезаро. Был предупрежден, доказывал он себе, это мой долг следить, чтобы приказы отца инспектора выполнялись, чтобы его жизни ничто не угрожало, чтобы убийцы были наказаны и никто не пострадал. д е л я к в стал на колени у трупа Пезаро, осенил его крестом и прочитал молитву. Португальцы, стоявшие вокруг него с ненавистью, следили за самураями с т р а с т н о ж е л а я отомстить за товарища. Самураи и ямы, остававшиеся у ворот миссии, спешили к ним. Масса серых устремилась к месту стычки от галеры, пытаясь выяснить, что происходит на берегу бухты. ф е р ь е р а несмотря на слепящую ярость, понимал, вступить в схватку прямо здесь и сейчас невозможно. Всем подняться на борт, забрать позаро. Высадившаяся на берег команда неохотно начала выполнять приказания. Блактор напустил меч, но не убрал его в ножны. Он замер, ошеломленный, ожидая подвоха. Вот сейчас его схватят и потащат на борт корабля. Наютера д р и г и с распорядился все по местам, осторожно, бога ради. Его люди кинулись на боевые позиции. Прикрывать адмирала, приготовить баркас. Деряк в а повернулся к ф е р ь е р е который стоял у с х о д а готовясь защищать свой корабль. Вы виновны в смерти этого человека! – выкрикнул отец инспектор. Ваша фанатичная мстительность, ваша. Прежде чем вы при всех скажете что-нибудь, о чем после пожалеете, я советовал бы вам подумать. – прервал его ф е р ь е р Я выполнил ваш приказ, хотя и знаю, вы делаете ужасную ошибку. Вы слышали приказ всем моим людям вернуться на корабль? з а р о н е послушался вас, а не меня. Ответственность на вас, если вообще кто-то виноват. Вы не дали ему и всем нам выполнить наш долг. Этот англичанин наш враг. Это дело военных я сообщу в Лиссабон. Теперь ему оставалось проверить готовность корабля к бою, выяснить, сколько самураев к ним приближаются. Родригес подошел к с х о д н я м главной палубы. Адмирал. Я не смогу выйти в море при таком ветре и приливе. Приготовьте баркас для буксировки, если потребуется. Уже готовят. ф е р ь е р а закричал морякам, несущим позор: быстрее, быстрее! Все поднялись на борт. Пушки готовы. Каждый положил около себя по два заряженных мушкета. Слева и справа на пристань подтягивались самураи, но никто не пытался вмешаться. с п а л у б ы ф е р ь е р а угрожающе заявил Мигелю: скажем, чтобы разошлись. Им здесь нечего делать. Произошла ошибка, очень жаль. Они были правы, стреляя в Ботсмана. Скажи им, чтобы они разошлись. Бог видит, как тяжко просить об этом, но он почти физически чувствовал запах опасности и ничего не мог сделать, только отступить. Мигель подчинился. Самураи не тронулись с места. Вам лучше уйти, ваше преосвященство, горько сказал ф е р ь е р а Это не последняя встреча. Вы еще пожалеете, что спасли его. д а л я к во тоже понимал, тучи вокруг них сгущаются, но это его не беспокоило. Он осенил себя крестным знамением, прочитал короткую молитву. Пойдемте, капитан. Почему вы позволяете мне уйти, Блэктор? н Не осмеливался верить. Боль в голове усилилась. Почему? Я не понимаю. Я тоже, крикнул ф е р ь е р Мне хотелось бы знать настоящую причину, ваше п р е о с в я щ е н с т в о Разве он не угрожает нам и церкви? Деляк у с п о к о й н н о смотрел на него. Угрожает, да. Хотелось сказать ему стереть высокомерие с лица этого щеголя. Но еще большая угроза немедленная война. Как мне выиграть время для нас и еще пятидесяти рейсов черного корабля? Кого выбрать страна г у или и с и д а Вы ничего не смыслите в наших проблемах, ф е р ь а р а в том, с какими препятствиями мы сталкиваемся, сколь деликатно наше положение здесь, какие опасности нас подстерегают. Вчера д е л я к о в в беседе с Киямой использовал Мигеля как переводчика, не доверяя своему знанию японского языка, хотя владел им очень хорошо. Пожалуйста, подумайте еще, господин Кияма, просил а н д а м я Я предлагаю вам в этой ситуации сделать ставку на Таранагу. Это недопустимое вмешательство в дела Японии. Оно выходит за пределы ваших полномочий. К тому же чужеземец должен умереть. д а л я к в о приложил все свое дипломатическое искусство, но Кияма был н е п р е к л о н е н и отказался подумать или изменить свою позицию. Сегодня утром, когда он пошел к Кияме сообщить, что благодаря воле Божьей англичане накажутся в их руках, появился проблеск надежды. Я все же подумал о том, что вы вчера сказали, заявила ему Кияма. Я не буду вступать в союз с Странагой. С сегодняшнего дня и до главной битвы я буду следить за обоими соперниками и сделаю выбор в нужный момент. Я согласен отпустить этого чужеземца не потому, что вы меня об этом попросили, а из-за госпожи Марика, чтобы почтить ее память, и потому, что Андзинсан самурай. ф е р ь е р а все еще ждал от него ответа. Желаю вам безопасного плавания, адмирал. Помоги вам, бог. Капитан, я провожу вас на галеру. Как вы себя чувствуете? У меня... моя голова. Я думаю, все из-за этого взрыва. Вы действительно разрешаете мне уйти? Почему? Из-за госпожи Марии, госпожи Марика. Она просила меня поберечь вас. Да я к в а направился в галерею, но это не причина. Вы бы не сделал и этого только по ее просьбе. Тут я с ним согласен, пробормотал ф е р ь е р а Ваше п б р е в ч е н с т в о Почему не сказать ему всю правду? д е л я к в а не остановился. Блэктор направился вслед за ним, но старался не поворачиваться к кораблю спиной, всё ещё ожидал подвоха. Не з а б о т ь т е с ь об этом, бросил он ф е р ь е р е Вы же знаете, я всё равно уничтожу вас. Я захвачу ваш чёрный корабль. ф е р ь е р а презрительно захохотал. Это каким же образом, англичанин? у тебя нет корабля. Что вы имеете в виду? У тебя нет корабля. Он погиб. А то я не дал бы т е б я уйти, как бы там н е угрожал мне его преосвященство. Это неправда. Сквозь туман в голове Блэкторн слышал, как ф е р ь е р а повторил это еще раз и захохотал еще громче. Еще что-то о несчастном случае и воле Божьей и что корабль сгорел. полностью. Ему теперь никогда не удастся навредить черному кораблю, хотя он не перестал быть врагом. Он еретик и все еще угроза для веры. Блэкторн разглядел жалость на лице Родригеса, почувствовал, как его губы шепчут: "Да, англичанин это правда. Нет, нет!" кричало у него внутри. Это не может быть правдой. И тут отец инспектор с расстояния в тысячи лиг произнес: "Я получил утром письмо от отца л в и т а Это произошло во время землетрясения. Приливная волна. Но б л е к т о р уже не слушал. Твой корабль погиб. Ты позволил ему погибнуть. Твой корабль мертв. У тебя нет корабля. Нет корабля. Нет корабля. Это неправда. В л ж е т е мой корабль в безопасности. Он в г а в а н е Его охраняют четыре тысячи самураев. Он не может погибнуть. Если только на то не будет воли Господа, раздались чьи-то слова. Инквизитор продолжал: Приливная волна наклонила ваш корабль. Говорят, что лампы на палубе опрокинулись, огонь распространился, ваше судно сгорело. Ложь! На палубной вахте, там всегда стоит в а х т н а это невозможно! закричал Блэктор, но он уже понял, что ценой его жизни. Был его корабль. Ты списан на берег, капитан, г л у м и л с я Ферьяр. Ты теперь на якоре. Останешься здесь на всю жизнь. т е б е никогда не дадут пропуска на наши корабли. Ты навеки останешься здесь на берегу. Время для него будто остановилось. Он стал тонуть. Потом глаза его прояснились. Он услышал крики чаек, почуял запах мусора на берегу, увидел ф е р ь е р у увидел всех своих врагов и понял, все это ложь. Все они лгут, чтобы вывести его из равновесия. Он понял это очень четко и решил, что священник тоже участвует в заговоре. Черт бы тебя побрал! закричал он и бросился на ф е р ь е р у высоко подняв меч. Но Этот бросок он совершил только в мыслях. Он не успел. Его легко остановили, отобрали мечи. Он идет между двумя серыми среди всей собравшейся толпы. Так его довели до сходин галеры, вернули мечи и дали возможность двигаться самому. Он едва видел, почти не слышал. Мозг с трудом что-то соображал сквозь заполнившую его боль. Конечно, это уловка, чтобы свести его с ума, и они бы преуспели, если бы он поддался. Боже, помоги мне! – взмолился о он. Кто-нибудь помогите мне! Вдруг рядом с ним оказались ябувин, его с а с а л ы Он не мог уже разобрать, на каких языках с ним говорят. его проводили на борт Кирисадзука Ребенок плачет на руках у няньки на палубе толпятся остатки самураев в коричневой форме гребцы и моряки ябу и Винг что-то говорят ему чтобы сосредоточиться ему потребовалось много времени капитан ради бога объяснить почему они дали вам уйти я ни он не мог сказать ни слова Вот он на полуюте, и я б у к о м а н д у е т капитану немедленно выходить в море, прежде чем Исида передумает отпустить их всех. Прежде чем серые н а п р и с т а н и передумают, он приказывает капитану полным ходом идти в Нагасаки. Кири говорит: «Простите, я бы сама сначала в д а Нам надо веда. Небольшое с у д е н у ш к о легко несется, н а в ё с л а х от верфи, против приливного течения ветра и выходит на большую воду. Чайки кричат им вслед». л е к т о р наконец справился со своим оцепенением настолько, что смог связно произнести: "Нет, извините. Давайте в Йокагаму. Нужно попасть в Йокагаму. Сначала отправим людей в Нагасаки, Андзинсан. Вы меня понимаете? Это важно. Сначала людей. У нас есть план. Это Ябу. Нет, плывем в Йокагаму. Мой корабль. Мой корабль в опасности. В какой опасности требует ответа Ябу? Христиане говорят." Говорят, он сгорел. Что? Ради бога, капитан, это не ошибка, кричит Винг. Блэкторн, дрожащей рукой показывает на Лорчу. Они мне сказали. Они говорят, разом погиб Йохан. Наш корабль пропал, сгорел. Тут он не выдерживает и кричит: О боже, сделай так, чтобы это было вранье!